Страница 204. Письмо 154. Николаю Николаевичу Страхову. 1890 год. октября 18. -го, Ясная поляна. Дорогой Николай Николаевич, простите, что не отвечаю на ваше письмо, а пишу отдельно, утруждаю вас с просьбой. Я получил статью из Америки, которая показалась мне очень не только интересной, но и полезной. Я сделал из нее извлечение и перевел приложенное в конце ее письмо. Извлечение это мне хотелось бы напечатать. Помогите мне в этом. Прежде всего представляется неделя, в особенности потому, что не хотелось бы обидеть Гайдебурова. Если ему это может быть приятно. Если же Гайдебурову не нужно этого извлечения, то в новое время. Письмо же, я думаю, нельзя напечатать, потому что признано. Называть неприличием ни в неделе, ни в новом времени, хотя бы это очень хотелось. И потому нельзя ли его пристроить в специальный журнал или газету «Врач» или тому подобное. Примечание второе. «Очень благодарен вам за книги. Все читал или скорее всем пользуюсь». Ваши статьи, простите, прочел с грустью, хотя и понимаю ваше раздражение и удивляюсь на Соловьева. Примечание третье. Здоровье мое опять хорошо, и многое тщетно хочется писать. Желаю вам здоровья и сил писать. Любящий вас, Лев Толстой. Вчера получил письмо от Маши Кузьминской. Она пишет, что вы удивляетесь на мое молчание. Пожалуйста, простите и за молчание, и за просьбу о статье, и еще новую. Некто богомолец, врач, жена которого на каторге по делу киевскому политическому в 1881 году, просит, чтобы ему разрешено было приехать в Петербург хлопотать о том, чтобы поехать к жене. Она кончает каторгу и должна высылаться на поселение. Ему же мужу, хотя и не судившемуся, запрещен вследствие его знакомств въезд в столицы. Примечание четвертое. Не можете ли исходатайствовать через кого-нибудь это разрешение? Он основательно говорит, что необходимо быть самому. Он прошлого года просил и был у дурного. Ему обещали и потом отказали. Нужно надоедать, а то забудут. Александр Михайлович, я просил, но он отказался помочь мне. Примечание пятое. «Поэтому вы ему не говорите». А если у вас нет других путей, то можно быть через Александру Андреевну Толстую. Ну, простите, ваш Лев Толстой. Примечание. Первое. Письмо от 15 октября. Второе. Толстой получил брошюры Элизы Бёрнс «Диана. Психофизиологический опыт о половых отношениях для женатых мужчин и замужних женщин. Нью-Йорк, 1887 год». И ее же... Частное письмо родителям, докторам и начальникам школ. На основе брошюры Толстой написал статью об отношениях между полами, опубликованную в неделе, номер 43, у 28 октября. А письмо перевел вместе с богомольцем. Третье. В связи с выходом книги Страхова «Борьба с Западом в нашей литературе», Владимир Соловьев выступил со статьей «Мнимая борьба с Западом». где подверг критике националистическую концепцию Данилевского автора книги Россия и Европа. Смотри Русская мысль номер восьмой за 1890 год. Четвертое. О деле Богомольц. Смотри письмо 114 и примечание девятое к нему. Пятое. Письмо Кузьминскому не сохранилось. Его ответ с отказом в исполнении просьбы Толстой нашел жестоким. Смотреть дневниковую запись от 22 октября. Конец примечаний.